Глава вторая. Младенческие колики или период фиолетового плача. В этой главе рассмотрим, чем обусловлено тревожное поведение и постоянный плач у младенцев в вечернее время. Также узнаем, что означает акроним «пэпл». С младенческими коликами сталкиваются многие семьи, особенно в первые недели после рождения. Именно они являются основной причиной постоянного плача у детей и стресса у родителей. Как проявляются колики? На фоне полного благополучия вечером ребенок вдруг начинает плакать, не реагируя на привычные методы успокоения. В это время малыш может поджимать ножки к животу, подтягивать ручки. До сих пор нет единой теории, объясняющей природу детских колик – Многие исследователи сходятся во мнении, что это естественный этап развития ребенка и объясняют плач незрелостью ферментативной функции желудочно-кишечного тракта. В рамках 52-й Американской гастроэнтерологической недели Сан-Диего, США, были приняты римские диагностические критерии. Рим – апрель 2016 года, на основании которых диагностируют младенческие колики. Приступы характерны для детей до пяти месяцев. Начинаются и заканчиваются без объективных причин. Плач продолжается три и более часов в сутки на протяжении трех дней в течение недели наблюдений. Нет признаков отставания в физическом развитии, лихорадки и других нарушений. Однако многие родители воспринимают термин «младенческие колики» как страшный диагноз – Для того, чтобы снизить градус волнения по поводу длительного плача, а также предотвратить синдром встряхнутого ребенка, был разработан акроним PURPLE. Его автор, американский педиатр Рональд бар вместе с Американским национальным центром по синдрому встряхнутого младенца, NCSBS, посчитали, что введение акронима «период фиолетового плача» Хороший способ помочь родителям понять, что колики – это не болезнь, а нормальный этап развития ребенка и предотвратить необратимые последствия. Чаще всего на фоне эмоционального истощения от непрекращающегося плача родители в попытке успокоить малыша начинают его трясти. В свою очередь это вызывает резкое, неконтролируемое взрослыми движение головы младенца взад и вперед. В результате сильного встряхивания мозг ударяется о стенки черепа. Из-за этого может возникнуть внутричерепное кровоизлияние, отек мозга и кровоизлияние в сетчатку. Далеко не всегда есть видимые признаки повреждения, которые можно заметить. В связи с этим особую ценность несет программа Purple crying у младенцев, которая не только объясняет природу плача, но и успокаивает родителей. Что означает данная аббревиатура Purple P Пик плача. Начинается с двух недель, заканчивается к трем-пяти месяцам. У. Unexpected. Возникает неожиданно. А. Resists soothing. Сопротивление. Привычные методы успокоения не помогают. П. Pain like face. Плачущий малыш выглядит так, как будто у него что-то болит. L. Long Плач длится от 35 минут до 5 часов. И – evening. Плач начинается чаще всего в вечернее время. Акроним PURPLE должен поддержать родителей и объяснить, что это состояние носит временный характер. Как помочь ребенку? Метод skin-to-skin. -skin, контакт кожа к коже. Поглаживание и легкий массаж животика. Купание в теплой воде с целью расслабления мышц живота. Антиколиковые бутылочки для детей на искусственном вскармливании. Хорошая профилактика заглатывания воздуха, но касательно устранения колик не подтвердили свою эффективность. Нельзя греть животик, поскольку иногда колики могут маскировать серьезную хирургическую патологию и грелка усугубит течение. Материнская диета не влияет на течение колик. Многие ошибочно начинают исключать и ограничивать часть продуктов в рационе, тем самым снижая поступление витаминов и минеральных веществ. Поскольку колики – это естественный процесс, со временем они проходят самостоятельно, но можно ли их как-то облегчить медикаментозно? С точки зрения клинической эффективности и безопасности, пробиотический штамм, lactobacillus reuteri достоверно уменьшал продолжительность плача у детей на грудном вскармливании по сравнению с группой плацебо. Слабая доказательная база у растительных препаратов на основе фенхеля и ромашки. Остальные препараты не показали своей эффективности. По данным систематического обзора 2016 год. Любые препараты должны подбираться индивидуально после осмотра педиатром. Самое главное, о чем должны помнить родители, их ребенок здоров и данное состояние временное.